Собачий холод. Катки закрыты, детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены расистые испытания. Наступил так называемый собачий холод. В Москве некоторые термометры показывают 34 градуса, некоторые почему-то только 31, а есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже 37. И происходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, а другие устроены по системе Риамюра. И не потому также, что на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на прогуляе мороз более жесток, чем на улице Горького. Нет, причины другие. Сами знаете, качество продукции этих тонких и нежных приборов не всегда у нас на неслыханной высоте. В общем, пока соответствующая хозяйственная организация Пораженная тем, что благодаря морозу население неожиданно заметило ее недочеты, не начнет выправляться, возьмем среднюю цифру. 33 градуса ниже нуля. Это уж безусловно верно и является точным арифметическим выражением понятия о собачьем холоде. Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь воротники и шарфы. Просто У Удивительно, до да чего холодно. Что ж тут у удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцева моря. Вот спасибо, как это они все тонко подмечают. А я дурак думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха. Вот вы смеетесь, а завтра будет еще холодней. Не может этого быть. Уверяю вас, что будет. Из самых достоверных источников, только никому не говорите, понимаете? На нас идет циклон, а в хвосте у него антициклон, а в хвосте у этого антициклона опять циклон, который захватит нас своим хвостом, понимаете? Сейчас еще ничего, сейчас мы в ядре антициклона, а вот попадем в хвост циклона, тогда заплачете. Будет невероятный мороз. Только вы никому ни слова. Позвольте, что же все таки холоднее, циклон или антициклон? Конечно, антициклон. Но вы сейчас сказали, что в хвосте циклона какой-то небывалый мороз. В хвосте действительно очень холодно. А антициклон? Что антициклон? Вы сами сказали, что антициклон холоднее. И продолжаю говорить, что холоднее. Чего вы не понимаете? В ядре антициклона холоднее, чем в хвосте циклона, кажется, ясно. А сейчас мы где? В хвосте антициклона. Разве вы сами не видите? Отчего ж так холодно? А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так по-вашему. Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что при нынешних холодах встретить в конец изобравшегося человека Совсем нетрудно. Такой человек приходит в гости, долго раскутывается, кроме своего кашне снимает белую дамскую шаль, стаскивает в себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и войдя в комнату с наслаждением заявляет: «Пятьдесят "52 порямюру". Хозяину, конечно, хочется сказать, что ж ты в такой мороз шляешься по гостям, сидел бы себе дома, Но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит: "Что, вы, выпал фёчь гораздо больше? днем было пятьдесят четыре, а сейчас безусловно холоднее". Здесь раздается звонок, и с улицы валивается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит: «Шестьдесят! Шестьдесят! Ну нечем дышать, совершенно нечем". И все трое отлично знают, Что вовсе не 60 и не 54 и не 52 и даже не 35, а 33, и не по порямёру, а по Цельсию, но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье, может быть им от этого сделается теплее. Покамест они говорят, а то с треском отваливается замазка, потому что она не столько замазка, сколько простая глина хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества мороз ревизор все замечает даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло. Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и вьюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих о сенбернарах с бочонком Романа ошейники, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов. Вспоминают о ледниковом периоде, о проваливающихся под лёд знакомых. Один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался под льдом двенадцать минут и вылез оттуда целёхоник, живёхоник и здоровёхоник. И еще множество сообщений подобного рода. Но венцом всего является рассказ о дедушке. Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. Например, мой дед был крепостным. На самом деле, он имел, хотя небольшую, но все таки бакалейную лавку. Так вот, во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания. Рассказ о дедушке хранится в каждой семье. Вот мы с вами кутаемся, слабое, и изнеженное поколение, а мой дедушка, я его еще помню. Тут рассказчик краснеет, очевидно, от мороза. Простой был крепостной мужик, и в самую стужу, так, знаете, градусов шестьдесят четыре, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстуке. Каково? Не правда ли, бодрый старик. Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз этот градусов под семьдесят, все живое прячется в свои норы, а мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку купаться. Вырубит себе прорубь, окунется и домой. И еще говорит, что ему жарко, душно. Здесь второй рассказчик багровеет, как видно, от выпитого чаю. Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга и убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают в запуске врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами, ну как вы думаете, сколько? 132 года. Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз. Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а 33 градуса это неприятная штука. Амунсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ему можно поверить не требуя доказательств. Он это дело знал досконально. Итак, мороз, мороз. Даже не верится, что есть где-то на нашем дальнем севере счастливые теплые края, где по сообщению уважаемого бюро погоды всего лишь 10-15 градусов ниже нуля. Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет. Доделывается метро, театры полны, лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль. Милиционеры не расстаются со своими бальными перчатками, и в самый лютый холод самолеты минута в минуту вылетели в очередные рейсы. 1935 год.